Корабли летают в Лимбе, Примечание 6, быстро. В три прыжка они достигли Хаймора. К планетной орбите транспорт не приблизился, лег в дрейфу у внешней границы системы и за дело взялись похожие на пауков грузовые роботы. Они перетаскивали в шлюзовой отсек и набивали в квадропланы ящики с одеждой и продуктами, соками и винами, кристаллокнигами и почтой подарками для туземцев и легкой складной мебелью. Груз был невелик, так как воды и воздуха, сырья и съедобной органики на Хайморе вполне хватало. Самым крупным предметом, попавшим в трюм квадроплана, являлся надувной плод 200-метрового диаметра. К нему прилагались четыре катера, две небольшие подводные лодки и сборная бунгала. «Новая база в океане», — подумал Тревельян и, насладившись зрелищем, оставил шульзовую. Он побрел к лифтовой шахте, поднялся на жилую палубу, заглянул в рубку, где не имелось даже кресел для навигаторов и пилотов, а только единственное — для капитана. Хорошо хоть остались экраны, пригодные для человеческих глаз, и на них зеленоватым кружком сияло далекое солнце Хаймора. Обитаемая планета была не видна, и Тревельян распорядился поймать ее в телескопы и вывести изображение на самый большой монитор. Вздыхая, он поглядел на крохотную круглую монетку, вызвал список хайморской миссии, в которой оказалось больше сотни человек, поискал знакомых и обнаружил трех однокашников по академии – приятеля биолога Селла и девушку, с которой некогда крутил роман. Тут ему стало совсем тоскливо, и он отправился к Анне -Кей. «А мы в системе Хаймора, моя красавица», — сообщил Тревельяна, остановившись перед ее портретом. «Дрейфуем в двух световых часах от местного светила». А рядом с Анной располагалась хмурая дама в мундире экологической инспекции. Бросив на Ивара негодующий взгляд, она прошипела. Всяк молоденькой ходишь». — У молодых в голове пустота. Поговорил бы лучше с серьезным человеком. Анна мило улыбнулась. По молчаливому согласию они игнорировали инспекторшу, хотя Треверьян подозревал, что ее грозные взгляды и шипеньи имеют тот же источник, что и улыбка девушки. — Ты тут бывал? — спросила Анна. — Да, довольно давно. Моя вторая миссия после пекла. Сколько же мне стукнуло? Он на секунду задумался. Пожалуй, 26. Солидный возраст, протянула Анна. Это с твоей точки зрения. После стажировки на пекле я получил сертификат разведчика. Очень им гордился, но ничего не умел. Правда, контакт с хаймаритами не требует больших умений. Они, ребята, дружелюбные. Глаза Анны округлились. Хаймор обитаем? О, как интересно. И кто же там живет? Теплокровная живородящие амфибии. Это водный мир, дорогая. 7% тверди, а остальное — океан с глубинами до 2 километров. На шельфе подводные джунгли, кораллы, моллюски и рыбки неописуемой красы. Только большей частью ядовитые. Она вздохнула. Хотелось бы на это поглядеть. Да, редкостное зрелище и очень освежающее. Как сказано в книге Начала и конца», способность дивиться чуду жизни питает корень человеческой души. Никогда не слышала о такой книге. Это творение Ездана Насераокова, пророка Книлина, их Коран и Библия. В общем, священный манускрипт, кладезь всяческой премудрости. Когда я учился в академии, мне довелось с ним ознакомиться. Они помолчали, потом Анна спросила, «Мы подойдем к планете?» «Нет, милая, сейчас роботы грузят два квадроплана, деликатесы, почта, одежда и все такое. Они уйдут с минуты на минуту, а мы отправимся к горькой ягоде». «Квадропланы? Что это, Ивар?» «Не знает», — каркнула инспектор, «про книгу не знает и про квадропланы. Я же сказала головка-то пустая». Это была всего лишь игра, способ скрасить одиночество. Машина, какой-то модуль бортового компьютера или автономный блок корабельной памяти притворялась Анной Кей, суровой инспекторшей, историком оба Каичи и всеми остальными персонажами. А Тревериан делал вид, что этому верит. Анна спрашивала, он отвечал, улыбался ей и косился с иронией в сторону соседнего портрета. Кажется, дама-инспектор ревновала, ей тоже хотелось с ним пофлиртовать. «Квадроплан — грузовой планетарный буд, пояснил Ивар. «Две трубы, соединенные крестом, четыре грави движка на концах, а в перекресте пассажирская кабина. На вид машина неуклюжая, зато устойчивая, может сесть и подняться даже в ураган. У нас на борту их десятка три». «Никогда не видела», — сказала Анна. Фоном для ее портрета служили цветущие заросли Жасмина. Там гулял ветерок, шевелил ветви с белыми цветами, развивал светлые волосы девушки. Палуба под ногами Тревелена чуть заметно покачнулась. «Первый пошел», — произнес он и вытянул руку к инспекторше. «Корабль, внешний обзор, на этот экран». Строгая дама исчезла. Вместо ее изображения открылся вид на ближний космос. Черная бархатная пустота с точками звезд, далекое солнце Хаймора и маневровые огни квадроплана. Аппарат, набирая скорость, быстро удалился от корабля. Пол снова дрогнул. Вторая машина, похожая на серебристый крест с утолщением в центре, выскользнула из шлюза. Вот и все, сказал Тревиллиан. Сейчас мы сойдем с орбиты, наберем скорость и прыгнем к ягоде. «Ну, это такое место, где лучше не задерживаться. Мрачная планета». Он помахал Анне рукой и отступил на пару шагов от ее портрета. «Пойду поплаваю в бассейне. Жаль, что тебе нельзя окунуться». «Жаль», — согласилась девушка. «Когда ты опять придешь?» «Скоро», — пообещал Игор. «Скоро». Он направился в спортивный зал. Взгляды бывших пассажиров транспорта провожали его. Студенты, приятели Анны, офицеры флота в синих серебром мундирах, компания Терукси в пестрых одеждах, коллега по фонду, когда-то он добирался на ПТА, люди из исследовательского корпуса, несколько приятных загорелых женщин, эти возвращались домой с Гондваны. Сотни глаз, сотни лиц, сотни историй, длинных или совсем коротких. — В будущем, — думал Тревельян, — какой-то скучающий странник подойдет к его изображению, заведет разговор и спросит, — «Зачем ты летишь на пекло в эту чертову дыру?» И услышит загадочный ответ. — Лечу, ибо серый трубач перешел к горы. — Хорошая малышка, — раздался ментальный голос командора, — скромная, но цену себе знает. — Ты это о чем? — вслух поинтересовался Тревельян. «А девушке, с которой ты беседовал?» «Из таких выходит прекрасная жена, парень». «А тебе как раз пора остепениться». «Во-первых, я еще не готов к такому решительному шагу. А во-вторых, где ее искать?» 32 года прошло, как она летала на этом корабле. Она теперь не юная девица, а зрелая женщина». «Вот и отлично. Монике, второй моей супруги, было 50 когда мы встретились». Женщина в таком возрасте знает, чего хочет, и это, поверь, большое преимущество. Ей хотелось детей, и за три года она подарила мне троих. Командор смолк, погрузившись в воспоминания, затем добавил. — Ты, кстати, происходишь от Сергея, старшего сына Моники. Ива рухмольнулся и поправил на головный обруч. — Помнится, ты утверждал, что моим прародителем является Павел, сын от первой жены. В самом деле? Ну, возможно, возможно. Бывает, что я путаюсь в своих потомках. Семь сыновей, восемь дочерей, которых я видел лишь в между боевыми действиями, даже имена запомнить трудно. Тревельян с неодобрением хмыкнул и перешагнул порог спортивного зала. Тут за танцевальной площадкой между статуями Артемида-охотницы и Герой, матери богов, Возвышался конус с зеркальной поверхностью, внушительная геометрическая фигура величиной с планетарный вездеход. Корпус трафора, содержащий мозг с Сайкадской станции, мог, однако, принимать и другие формы, и при нужде довольно резво перемещаться. При виде Триверьяна робот выдвинул штангу с голосовым вакодером и пророкотал. Звуки лающего гортанного языка кощевников разорвали тишину. То была поговорка северян. Мудрость народа, странствующего по бескрайним засушливым равнинам. Как бы далеко ни находился человек, он всегда близок к Богу. Туземцы пекла, как некогда земляне, говорили на множестве наречий, диалектов и жаргонов. И память Треверьяна, даже подстегнутая гипнотическим внушением, не могла вместить все изобилие местной лингвистики. Но для мозга в этом не было проблем. «Отличное произношение», — заметил Ивар, коснувшись гладкой поверхности конуса. «Продолжай в том же духе». Затем он сбросил одежду и погрузился в бассейн. «На пекле такого удовольствия не будет», — мелькнула мысль. Он перевернулся на спину и закрыл глаза. Пыльная равнина легла перед ним. Раскинулись пустыни, покрытые щебнем и рыжим песком. Встали бесплодные горы. Заклубились шапки дыма над сотнями вулканов. Потекли потоки лавы. И злые солнца, асуры Ракшас, начали карабкаться в зенит, заливая землю нестерпимым жаром. Вздрогнув, Тревельян глубже погрузился в прохладную воду, Словно она могла защитить от этих прачных неприветливых картин. Командор зашевелился в его сознании и буркнул Та еще планетка, что за гнусная дыра, проклини меня Всевышний, и замолчал. Видно, других комментариев для пекла у него не нашлось. Поплавав в четверть часа, Ивар вылез, понежился в строях теплого искусственного ветерка, натянул комбинезон и решил поработать. Трех полетных недель было недостаточно, чтобы заняться чем-нибудь серьезным. Все, что он планировал, освежить в памяти языки пекла, простудировать географическое описание планеты и разобраться с теми эстапами, которые фонду удалось внедрить за два последних десятилетия. «Ксенологический компедиум, раздел Равана», — велел Травельяна, опустившись в кресло. «Слушаюсь, эмиссар», — откликнулся мозг, включая трансляцию. Прежде он звал Тривелььянонь Юрия. Этот почетный титул использовали к нели на высшего сословия. Но бортовой компьютер, приверженный земным обычаям обращался к кивору по должности. Вскоре мозг сообразил, что с прежним титулованием покончено и тоже перешел на эмиссара. Цепи распознавания ситуации были у него весьма чувствительны. Тихо загудел голографический проектор и в потемневшем куполе зала вспыхнули две звезды. Красноватая, тусклая, висевшая на рукотворном небосклоне, словно огромный, подернутый патиной медный щит, и ослепительная белая. На красную звезду можно было глядеть не щурясь, но лучи белой, хоть и совсем небольшой, острыми иглами кололи глаза. Тревельян прикрыл их ладонью. Светила отодвинулись вглубь темного пространства, мелькнулись сфероиды ближних планет, безжизненных, раскаленных, лишенных воды и атмосферы. Затем приблизился не такой горячий мир, где среди континентов цвета Умбра и Охра виднелись сине-зеленые пятна морей и прихотливый узор из проливов. Как всегда бывает при спуске с космических высот, эта поверхность стала чашей, пересеченной горным хребтом. Одни его пики пронзали знойное желтое небо, над другими клубились темные тучи и просвечивал багровый отблеск лавы. При виде гор Тревельян недовольно сморщился. «Убери пейзажи к дьяволу! Мне не нужна визуальная информация. Как вспомню, так вздрогну. Текст давай!» «Как пожелаете, мистер!» Гигантский хребет исчез, и в воздухе неторопливо поплыли строчки символов, карты и таблицы. «Пекло», «Равана». Четвертая планета двойной звезды системы NG-0455-56881. Красный гигант Ассур. Белый карлик Ракшас. Спектральные данные смотри в приложение 1. Находится вблизи провала в 144 парсиках от гаммы Молота. Земные колонии Дхар и Роан. В направлении Южного Галактического полюса. Общее описание. Землеподобный мир, открытый экспедицией Сокольского Шананди в 2892 году Марсианский университет, светило континенты и некоторые моря поименованы с использованием древнеиндийской мифологии по инициативе Шананди. Но большая часть названия имеет уземное происхождение. Официальное обозначение Равана ⁇ Демонасур ⁇ вскоре было заменено на пекло как более соответствующие природным условиям планеты. Суша разделена на пять обитаемых материков. Самые крупные центральный Хира или Хириани-Кашипа. Протяженность в широтном направлении 13 800 км, в меридиональном – 11 280 км. И более мелкие – Вритра, Шамбара, Раху и Намучи размеры от 4400 до 9550 км поперечники. Более подробные данные смотри в таблицах. С учетом многочисленных архипелагов и островов Тверд занимает 63% планетарной поверхности, тогда как мировой океан представлен сравнительно небольшими внутренними морями, часть из которых соединяется проливами. Вследствие недостатка влаги и отсутствия постоянных рек, Планета весьма засушлива, климат жаркий, экваториальная зона необитаемая, температура выше 60 градусов по Цельсию. За исключением редких оазисов, местность имеет характер пустынь, полупустынь и степей. Отмечена активная вулканическая деятельность. Флора и фауна небогатые, почти все виды растений и животных окультурены Смотри зоологические и ботанические перечень Планета населена гуманоидами нескольких раз, точное количество неизвестно, чей уровень развития соответствует раннему средневековью. Народы Кьолла, народы оазисов, занимаются земледелием. Северные кочевые племена Хиры – скотоводством. Кланы приморских городов – кораблестроением и торговлей. Отдельные общины в Ритре и Раху – выплавкой металлов. Медь, олово, свинец, золото, серебро. Кузнечным, гончарным и другими ремеслами. Вследствие недостатка удобных для обитания земель и дефицита воды между племенами и народами постоянно возникают конфликты. Население агрессивно, недоверчиво и недружелюбно. Языки смотри приложение 2, лингвистический обзор. Религии смотри приложение 3, мифология пекла. С 2901 года пекло Равана включено в сектор влияния Земной Федерации. Находится под патронажем Фонда развития инопланетных культур. Период обращения планеты вокруг Оси 28 и 37 сотых стандартного часа. Период обращения планеты вокруг доминирующего светила Асур 748 суток. Естественный спутник Гандхарф. Тяготение. 1,3 земного. Атмосфера пригодна для дыхания вплоть до высот 70 тысяч метров. «Пригодна местами», — мрачно заметил Травельон, «если вблизи от вулканов, сернистых гейзеров, свежих лавовых полей или еще какой-то гадости». Трафа распустил печальный звон. «В воздушной среде, насыщенной парами серой и вулканическим пеплом, мой корпус будет подвержен коррозии». — Нужно что-то предпринять, эмиссар. — Ты за свою шкурку не переживай, — сказал Ивар. — Ты справочная агрегата, потому останешься на базе. — Пик Шинанди, высота 16 километров и самое стерильные условия. Там даже воздуха нет. — Без воздуха человек не способен функционировать. — Верная мысль. — Поэтому нас там никто не тревожит. Ни людоеды-кочевники, ни бароны-разбойники, ни хитрые торговцы. Вокруг снега и льды, холод и смерть, а под силовым колпаком сносная атмосфера, три домика, садик, тишина, покой. Жаль, что приходится спускаться, внизу совсем не так приятно. Сказать по правде, планета омерзительная, и людишки там тоже не подарок. «Не спускайтесь», — посоветовал мозг, «вы координатор миссии, ваше дело руководить». Тревериан прикрыл глаза. Райские пейзажи Гандвана мелькнули перед ним. Теплое синее море, пляжи с золотым песком, сочная зелень магнолий и пальм, хрустальные дворцы вдоль бесконечной набережной, смуглые девушки, танцующие на площадях, мягкие очертания гор, одетых лесами. Все это было так мирно, так прекрасно. Так не похоже на знойные пустыни пекла, на скудные оазисы, жалкие посевы, нелепые замки и хищных обитателей этих твердин. Вздохнув, он пробормотал. Координатор, руководитель. Ха! Ко всякой бочке затычка. Вот я кто. На неощутимое мгновение палуба всколыхнулась под его ногами. Мир разлетелся на мириады осколков, исчез и снова выпал из темноты мрачного небытия. Транспорт ГР-15-4044 сделал первый прыжок в системе горькой ягоды.